Глава 24. Эпилог. 24 марта 1963 года, спустя 2 месяца после того, как ему исполнилось 87 лет, Чарльз Сидней Гиббс, до последних дней жизни сохранивший свой неукротимый нрав, скончался в Сане Архимандрита в лондонской больнице Святого Панкрасия. Почти 55 лет прошло со дня встречи в Солнечном Ривере, когда в разговоре с императрицей король Эдуард VII сказал те самые слова, с которых началась карьера Гиббса в качестве наставника Цсаревича. Учитель Цсаревича был похоронен на Хейдингтонском кладбище в Оксфорде. На сегодняшний день Дом святителя Николая на Марстон-стрит является собственностью его приёмного сына Георгия Джорджа Гиббса. С 1967 года Георгий старается сохранить здание таким, каким оно было при отце Николае, и продолжать совершать православные богослужения в память о нём. На стенах храма рядами развешаны красивые иконы, рассказывающие о религии святой Руси. Также в храме висит люстра тонкой работы, состоящая из трёх красно-белых стеклянных тюльпанов, букета бронзовых цветов, расположенного чуть ниже их и окружённого зелёными и золотыми листьями. Полвека назад она висела в особняке Ипатьева. в доме особого назначения, в спальне, которую делили в великие княжны. Теперь это связывает маленькую улочку в Оксфорде с мрачным, огороженным и охраняемым домом в Екатеринбурге, где русская императорская семья провела последние дни жизни, изнывая от летнего зноя.